Глава двадцать восьмая. Елизавета. Вот примерно так всё и было. Заканчиваю рассказ, наливая себе ещё одну чашку чая. Оля в шоке. То есть вместо одного красавчика, неверного мужа, их оказалось двое? Близнецы? Честно говоря, не знаю. Я ещё не разговаривала с Игрим открыто. Его, как и второго, задержали на сорок восемь часов. До выяснения всех обстоятельств и уточнения личности. Я хотела с ним поговорить. Приехала от эти мрачнею. Мымра с ребёнком. Мне так противно стало. Я развернулась и ушла. Кое о чём я умолчала. О том, что сбежала из отделения полиции ещё по одной причине. стало не по себе, как на меня глазел двойник Игоря. Исаак. Пока Игорь со своей мымрой сюсюкался и улюлюкал сынишке через решётку, Исаак обжигал меня бесстыжей и говорил одними только взглядами а не приличным Тьфу на них. Такой же козёл неверный. Я не стала ждать, пока освободится Игорь. Не хватало, мне ещё в очереди за его брехнёй томиться. А со вторым мне просто не о чём было разговаривать. Поэтому я забежала к Юрию. Уточнила, что нарыли бравые служители порядка и отправилась к себе. Забрала вещи из квартиры, где прожила с Игорем много лет. Просто не могла больше здесь находиться. Каждый угол мне напоминал о бесцельно потраченных годах. Конечно, было бы здорово здесь остаться, но вот беда. У квартиры был только один владелец — Игорь. И почему-то я была уверена, что теперь, когда вся его ложь всплыла, он не станет со мной церемониться и просто попросит съехать. Не желая быть застегнутой врасплох, я сама собрала вещи, но напоследок положила в углу каждой комнаты по селёдке. Пока Игорь выйдет, селёдка протухнет. Ясно. В общем, держи в курсе, идёт. И Лиза... А? «Если тебе нужны деньги, не торопись возвращать», — разрешила сестра. «Нам до первого взноса на ипотеку еще года полтора копить придется, а тебе сейчас нужнее». «Спасибо». Поговорив еще немного с сестрой, я отложила телефон в сторону и принялась перебирать коробки с вещами, которые перевезла из квартиры на съемную крошечную студию. Квадрат в двадцать от силы. Вот и все, на что нам с Натой денег хватило. Вот, кстати, она возвращается, упав на диван. «Как он меня бесит!» — выдыхает она. «Что, снова Гриша бегала?» «Второй раз меня вызывает. Не там расписалась, я ему, видите ли. Сам-то с ошибками пишет!» Передразнивает. «Еще и в пробке торчали. На улице жара, а у него одеколон просто пипец, какой вонючий. Не может себе нормальный аромат выбрать, что ли? Даже в нишевой парфюмерии есть достойные. Я даже знаю, какой парфюм ему бы подошел. Гриша тебя до дома довез, что ли?» «Ага, даже мигалку включил немного, но в пробке и мигалка не поможет. Увы», — вздыхает Ната, — «если этот болван меня ещё раз в отделение позовёт, просто сходи с ним на свидание». «Я? С ним? Пф! А что, он на тебя запал?» «Где я? И где он?» «Ох, действительно, где ты? Ни работы, ни денег, ни образования, прописка липовая через три месяца закончится». И где он, мужчина на госслужбе, не дурак, не урод, не женат и в тебе заинтересован? Но это не тот уровень, понимаешь? А кто говорил про карму? Впрочем, забей. Только тогда не пиши ничего ему. советуя в видя, как она посылает в чат с Григорием смайлики, закатывающие глаза в ответ на шуточное видео, что он ей прислал. А ты чем занимаешься? Хм, фоточки. Вау, вау. Ого, круто. «Мои работы. Твои? Обалдеть! Это же фэшн! Я бы с руками и ногами отдалась фотографу, который может так снимать. что ты вообще тут сидишь и не занимаешься этим?» Спрашивает. «У меня подработка через два дня». «И? Это временно. Я про тебя. У меня денег нет на оборудование и студию. Ясно? Было, но уплыло. На Игоря и на его. Блядь, с ребёнком. Так в аренду возьми. Все и всё в аренду берут. Камон!» Моя подруга даже собачку в аренду берёт. Модную такую, когда надо с питомцем засветиться. Деньги бы ещё найти на съём студии, плюс оборудование. Объявление смотрела? Смотрела, признаюсь. Даже приглядела кое-что. Руки чешутся, но денег пока не хватает. А ты? Работу ищешь? Если бы Гриша столько времени со своими тупимыми протоколами не занимал, я бы искала. Но пока только отстой предлагают. Или в стрип. «Стрип — это прямая дорога в приват, приват в дешёвый эскорт, эскорт в недорогие бляди, а там панели, здравствуй, отсос за 500 рублей у закусочной на трассе», — рассудила Ната. «Нет, я не пойду в стрип». «Правильно, ты найдёшь другую работу. Твоя очередь мыть посуду, кстати, и на балконе надо протереть полы». «Блин, вот она, жизнь за три копейки», — вздыхает Ната и плетётся убираться. «Скажи, ты скоро Игоря разоришь?» Не знаю, но я настроена отнять у него всё, что получится. Грамотного юриста бы ещё найти. У Иси друг, адвокат. Леонид, попроси его. Ещё чего. Иси тебе не откажет. Кстати, ты с ним должна была увидеться. Пообщалась? Нам не о чём разговаривать. Точка. А я бы поговорила. Но я не ты, а ты бессовестная. Если мужчина тебе неприятен, зачем даёшь ему повод тебе писать? Уточняю видя, как Ната отправляет в чат с Гришей селфи. «Ладно, он симпатичный, когда не хмурится», добавляет моя соседка по квартире и вдруг издает радостный виск, от которого у меня закладывает уши. «Что случилось?» «Мы богаты, мы богаты, мы бо ты а -а, а а Радостно прыгает и машет ладошками. «Подруга долг вернула, прикинь? Я уже и забыла, что вручала ее денежкой. Слушай, что она написала». Вышла замуж за того хрыча, которому ты сосать не стала. Кстати, он богат, и завтра мы летим на Канары. Возвращаю тебе, кэш, подруга. Теперь мне эти копейки точно не нужны, а тебе пригодятся. Слышала, тебя кинул мужик? подкачайте тити, лол. Всегда выручает. Сука тупая, но за деньги спасибо. Собирайся, Лиза. Идём делать шопинг Маша царственно. Потом заглянем в один японский ресторанчик. Там подают настоящие роллы а не эту хрень из доставки. Ната бросается к двери в поисках своей сумочки. «Чего ты сидишь?» — поторапливает меня. «Я угощаю». «Постой, Ната, сколько денег тебе подруга вернула?» «Хм». Услышав сумму, предлагаю. «Ната, я, кажется, только что нашла тебе работу. непыльная с возможностью карьерного роста».